Касарик был не чужд гордыни. Об этом свидетельствовали размеры зала торговцев, построенного вокруг ствола самого большого из всех деревьев, на которых до сих пор побывала Элис. Помост, поддерживающий строение, одновременно служил тем же, что площадь перед городской управой в наземных городах. Он огибал и зал, и дерево. Четыре лестницы вели с него на помосты ближайших деревьев, Было еще рано, и солнечные лучи едва пробивались сквозь кроны, поэтому вдоль дорожек горели факелы. Так далеко от реки свет с прогалины почти не добирался. Элис показалось, что она забрела в сумеречный город сказочного народа. Элис выросла в удачном, среди потомков старинных семейств торговцев, издавна поселившихся там, но она всегда знала о сородичах из дождевых чащоб, И тетила узы, связывающие их со старинными семействами Удачного. Только здесь, в дождевых чещёбах, можно было откопать волшебные сокровища старших. Но жизнь в лесных кронах и работа в погребённых городах старших накладывали отпечаток на людей. Почти все местные жители с рождения имели какие-то отметины, которые с каждым годом становились всё ярче. Это были чешуйки на черепе или на губах, или бохрама из месистых выростов под челюстью, с возрастом у некоторых менялся цвет глаз или утолщались ногти. Такие отметины Элис видела у всех жителей Чищё, приезжавших в Удачный. И у капитана Ливтрина они были: синеватая и слегка чешуйчатая кожа на тыльной стороне кистей и на запястьях, чешуя под густыми бровями и сзади на шее. Ну, на это запросто можно было не обращать внимания. Здесь, в Кассарике, равно как и в Трихоге, большинство жителей ходили с открытыми лицами. Это был их город. Чужакам же, если они относились к местным жителям без уважения, приходилось очень быстро отсюда уезжать. Элис старалась не глазеть на рабочих, когда те шли мимо них на мостике. Кисти и локти у них были густо покрыты чешуйками, причём не телесного цвета, а синими, зелёными или ярко-алыми. Один мужчина оказался совсем лысым, череп его зарос чешуёй, напоминающей странный обтягивающий капюшон. Такая же чешуя шла по линии бровей и вместо губ вокруг рта. Ещё у одного под подбородком была плотная бохрама из месистых выростов, а над глазами нависала складка кожи, похожая на петушиный гребень. Элис отвела от них взгляд, благо была поглощена стараниями сохранять равновесие на болтающемся мостике. Но теперь она стояла на прочном помосте и не знала, куда девать глаза. Ранним утром здесь было не так уж много народу, но все они были явно отмечены дождевыми чешубами. Многие бросали на Элис любопытные взгляды, и она отчаянно твердила себе, что дело всего лишь в её наряде, который сильно отличается от местной одежды и поэтому привлекает внимание. Мужчины были одеты почти одинаково. Темно-синие рубашки из плотного хлопка, бурые штаны из толстой парусины, свободные холчевые куртки, а на ногах тяжелые башмаки, покрытые засохшей грязью. На их плечах висели холчевые сумки, видимо, с обедом. Из карманов штанов торчали толстые перчатки и шерстяные шапки. «Рабочие с раскопок», — пояснил Лев Трин, когда они прошли. «Идут на весь день под землю». Там всегда холодно и сыро и зимой, и летом. Мимо прошла женщина в мягких кожаных штанах и кожаной жилетке, отделанной мехом. А она древалась, пояснил Левтрин. Видишь, ходит босиком, чтобы крепче цепляться за ветки. Полезет в верхние ярусы кроны собирать плоды или птиц ловить. Когда Элис почти решила про себя, что жизнь женщин в казарке тяжела и безрадосна, На встречу им промчались болтая на ходу две девушки. Они были наряжены в лёгкие утренние платьица и, вероятно, направлялись к подругам, чтобы пройти с ними по рынку. Их оборчатые юбки были короче тех, что носили сейчас в Удачном, и из-под них выглядывали мягкие коричневые туфельки. Плечи девушек украшали кружевные косынки, а их шляпки имели форму огромных свёрнутых листьев. Элис повернулась, чтобы посмотреть им вслед. И на миг ее охватило знакомое чувство зависти. Они выглядели такими веселыми, так радостно щебетали друг с дружкой о своих девичьих заботах. Дойдя до мостика, девушки взялись за руки и, легонько топача по досочкам, перебежали на другую сторону с изорным гиканьем, точно мальчишки-страванцы. — Почему ты вздыхаешь? — спросил Левтрин. И Элис поймала себя на том, что все еще смотрит девушкам след. Она покачала головой... улыбаясь собственной глупости. Я просто подумала, что каким-то образом проскочила этот возраст, и всегда об этом сожалела. Такое чувство, что из девочки я сразу превратилась в солидную женщину. Периода вот такого беззаботного времени в моей жизни и в помине не было. Ну уж ты говоришь прям как старуха, у которой уже вся жизнь позади. У Элис перехватила горло. — Так и есть, — подумала она. Через несколько дней я вернусь домой и стану такой, какой мне предстоит оставаться до конца жизни. Никаких приключений, никаких перемен, и завтрашний день не будет обещать ничего, кроме благопристойной обыденности. Она попыталась проглотить ком в горле, и к тому времени, как смогла заговорить, подыскала более подходящие слова. «Ну что ж, я замужняя женщина, с устроенной жизнью». Видимо, немного скучаю по чувству неуверенности, по возможностям, ожидающим прямо за углом. Хочешь сказать, у тебя никогда этого не было? Элис помолчала, потому что правда от чего-то оказалась унизительной. Вероятнее всего. Полагаю, моя судьба была предрешена с самого начала. Брак стал для меня некоторой неожиданностью. Я не думала, что когда-нибудь выйду замуж. Но как только стала замужней женщиной, моя жизнь обратилась в рутину, подобную той, что сопровождала меня прежде. Листрин молчал дольше, чем следовало бы, и взглянув на него, Элис увидела, что его губы странно кривятся, словно он пытается удержать внутри себя какие-то слова. "Можешь говорить откровенно", предложила она, а потом задумалась, хватит ли ей смелости выслушать то, что он хотел утаить. Капитан улыбнулся ей. Может быть, я сейчас покажусь невежливым, но знай, если б я был женат на такой женщине, как ты, и она сказала бы другому парню, что её жизнь в браке со мной не слишком отличается от жизни до брака, пожалуй, я попытался бы понять, что делаю не так. Он приподнял брови и прошептал с почти неприличным намёком: "И чего не делаю?" Капитан Левтрин Воскликнула Элис, потрясённая до глубины души, а капитан рассмеялся. И она с ужасом поняла, что вторит ему. Когда оба умолкли, чтобы отдышаться, Лифтрин, предупреждающе поднял руку: "Нет, не говори мне. Есть вещи, которые жена не должна никому говорить о своём муже. К тому же мы уже пришли, так что времени на пустые разговоры не осталось". Они стояли у дверей зала торговцев. Каждая из высоких створок была сделана из цельного куска чёрного дерева высотой в два мужских роста. Лестрйн толкнул одну створку, и она бесшумно отворилась. В холле не было окон. Свечи в единственном канделябре источали запах апельсиновых цветов. Лестрйн, не замедляя шага, прошёл по застланному ковром полу и открыл следующую дверь такой же высокой. Элис последовала за ним. Я оказалась в круглом помещении. Ряды скамей ярусами поднимались кверху от широкого возвышения. На возвышении стоял длинный стол из светлого дерева, а за столом дюжина тяжёлых кресел. Половина из них пустовала. Висящие в воздухе сферы по виду из жёлтого стекла озаряли помещение золотистым светом. Расположенные эти светильники были так, что тени отбрасываемые предметами принимали странную форму. По стенам комнаты висели гобелены, либо вытканные старшими, либо искусная подделка. Элис впилась в них глазами, страстно желая попросить позволения в деталях изучить каждый рисунок. Внезапное появление Левтрины и Элис вызвало лёгкий переполох среди шестерых членов совета, сидевших в креслах, Несмотря на ранний час, они были облачены в официальное одеяние торговцев. Каждая мантия отличалась от других по цвету и по крою, указывая, из какого семейства первопоселенцев происходит ее владелец. Элис не знала ни одного из них. Семейство торговцев в Удачном и в Дождевых Чищобах имели разные корни, хотя нередко их связывали между собой узы брака. Ближе к середине стала сидела женщина с морщинистым лицом и с жёсткими седыми волосами, остриженными ёжиком. Это закрытое заседание, сообщила она пришельцам. Если вы здесь по делам торговцев, извольте получить назначение и приходите позже. Полагаю, мы приглашены на это заседание, возразил Ливтрин. Это мы, не ускользнуло от внимания Элис, и сердце её подпрыгнуло. Лифтрин наверняка сделает всё возможное, чтобы ей позволили остаться здесь и узнать, что будет с драконами. Я капитан Лифтрин с баркасом Малиной. Когда я причалил вчера поздно вечером, меня пригласили прийти сюда как можно раньше с утра, думая, чтобы обсудить перевод драконов вверх по реке. Но ну, если я не прав, его слова повисли в воздухе, и седая женщина вскинула руки, словно отменяя свой предыдущий протест. Но прежде, чем она успела заговорить, дверь за спиной Элфтрины и Элис хлопнула громко и зло. Элис, вздрогнув, обернулась и замерла в изумлении. У двери стояла женщина старшая в сине-серебрином одеянии. Её глаза блестели в золотистом свете ламп подобно металлу, а лицо было точно сам гнев, воплощённый в камне. «Это незаконное заседание, капитан Левтрин. Сам видишь, число присутствующих недостаточно для того, чтобы дать разрешение на какие бы то ни было действия». «Ты ошибаешься, Малта Хупрус». С этими словами седая женщина взяла со стола два листа бумаги. «У меня есть уведомление о разрешении действовать от имени двух членов Совета, которые слишком заняты и не могут присутствовать сегодня». Я имею право распоряжаться их голосами, как сочту нужным. А если все мы проголосуем за одно и то же, то окажемся в большинстве с поддержкой остальных или без неё. Но мой брат Сэлден Вестрит такого разрешения точно никому не давал. И не забывай, торговец с Полик, что он представляет интересы драконицы Тинталии. Следовательно, я не понимаю, каким образом вы можете принять решение без него. У него только один голос. Будет он за или против, его голос ничего не изменит. Он представляет интересы Тинтальи. Он говорит за драконов. Разве вы можете принимать решения относительно их судьбы, даже не посоветовавшись с ним? Уж точно нет, произнося эту гневную речь, старшая прошла мимо гостей. Элис старалась не глазеть на неё, но безуспешно. Все знали историю Малты Хопрус. Она оказалась вовлечена в неудачную попытку похищения сатрапа Джемелии. Вместе с ним её захватили пираты, и в конце концов она стала одной из тех, кто способствовал заключению мира между Джемелией и пиратским королевством. Но прославилась она по другой причине. Малта открыла свои мысли драконице Тинталии. Между ними образовалась связь, и Малта помогла ей выйти из кокона. Некоторые считали, будто это и предопределило превращение обычной девушки из семейства торговцев Удачного в женщину с явственными признаками старшей расы. Другие утверждали, что это изменение подарок от драконицы. Жених и брат Малта оказались участниками тех же событий и тоже присутствовали при рождении Тенталии, и их коснулись точно такие же перемены. Мы пытались пригласить на это собрание Сельдана Вестрита, но его нет ни здесь, ни в Фрихоге, и нам сказали, что он вернется не раньше, чем через четыре месяца. К тому времени погода испортится, и наступит еще одна долгая и сырая зима, когда драконы снова начнут превращать земли вокруг косариков в болото. Мы должны действовать немедленно. Мы не можем задерживаться только для того, чтобы выслушать мнение одного единственного члена Совета. Вы действуете сейчас именно потому, что его нет в дождевых чещёбах, и он не может помешать вам именем Тинталья. У седой женщины был вид полководца, попавшего в засаду. Кое-кто из торговцев рядом с ней, похоже, был смущён, но как минимум один выказывал раздражение, постукивая пальцами по краю стола. Этот молодой мужчина с оранжевыми чешуйками на высоких скулах явно злился. Он стиснул зубы, словно пытаясь сдержать рвущийся с языка гневный ответ. Председательствующая произнесла: "Ты была с нами, когда мы ходили разговаривать с драконами. Ты слышала, что они поняли наше предложение? Ты знаешь, что самый большой дракон, чёрный, согласился на то, чтобы поискать место получше. Мы даже готовы удовлетворить его требования и предоставить им несколько охотников и хранителей. Они могут прибыть в любую минуту". и будут готовы немедленно отправиться в путь. Мы собрались тут этим утром лишь для того, чтобы заверить, что мы оправдаем ожидания драконов. Капитан Ливтрин, мы призвали тебя сюда в надежде подредить тебя и твой баркас сопровождать драконов и их хранителей вверх по реке. Элис оценила, как ловко женщина сменила тему разговора, обратившись к Ливтрину. Но Самана всё ещё не разобралась до конца в происходящем. Драконы должны уйти из казарика. Их будут сопровождать охотники и, возможно, баркас капитана Лефтрина. Это очень неожиданно, ответил Лефтрин. Он сделал глубокий вдох и заговорил медленно, тщательно подбирая слова. Даже слишком неожиданно. Прежде чем я дам ответ, я должен точно знать условия. Элис, Догадалась, что кроется за этими скупыми словами Ливтрина. Благодаря речи малты капитан понял, что сейчас он держит совет Касарика за горло. Торговцам нужно действовать как можно быстрее. Если то, что Ливтрин говорил о своём корабле правда, значит, его баркас действительно единственное судно, способное сопровождать драконов вверх по реке. Они заплатят ему столько, сколько он запросит, или упустят единственную возможность. Ясно, что они хотят отправить драконов в путь до наступления зимы или до возвращения Сэлда на Вестрит. Женщина из совета Загнана переводила взгляд с Ливтрина на Малту. У нас действительно есть предложение для тебя, капитан Ливтрин. Мы готовы обсудить условия договора. Мы хотим нанять твоё судно в качестве корабля сопровождения для драконов и их хранителей. На Смоляной погрузят дополнительную провизию для них, Кроме того, на нём поплывут охотники. Это будет основной корабль, к которому при необходимости будут привязывать на ночь лодки хранителей. Один из охотников опытный разведчик. Он сможет не только добывать мясо, но и составлять карту реки и вести журнал примечательных событий. Он же назначается представителем совета и наделяется правом решать, какое место подойдёт для расселения драконов. Когда он придёт к этому решению, Тогдас тебе знать, и оттуда ты сможешь вернуться обратно в казарик. Малта оборвала эту речь резким вопросом. Если лодки хранителей необходимо будет привязывать на ночь к кораблю, стоящему на реке, то хотелось бы я знать, где в это время будут находиться драконы, торговец полет. Женщина покачала головой: "Мы всего лишь предполагаем такую необходимость, Малта. Просто даём распоряжение на всякий случай". А представитель совета? Зачем нужен он? Разве не сами драконы будут решать, какое место им подходит и когда пора освободить своих хранителей от службы? Глаза старшей вспыхнули странным светом. "Да они же мерцают", осенила Элис. Губы Малты были гневно сжаты, и не только это свидетельствовало о её ярости. Золотистые шары, освещавшие помещение, начали смещаться. Сила, что прежде удерживала их на месте, исчезла, и сферы стали медленно, но целенаправленно дрейфовать к Мальте. Кто-то из членов совета издал тревожный вздох, но остальные сохраняли на лицах выражение каменного равнодушия. Глава совета пыталась говорить спокойно. Драконы могут не осознать, когда мы достигнем той грани, когда всё возможное с нашей стороны уже сделано. Это печально, но это так. Почему мы должны послать с драконами того, кто сможет вынести непредвзятое решение? Непредвзятое? переспросил Малта. Представитель совета способен быть непредвзятым? Возможно, следует назначить и представителя от драконов, который будет следить, чтобы с ними обошлись честно и чтобы договор соблюдался. Вы думали о том, чтобы сдержать слово данное Тенталье? Согласно письменному договору, который мы заключили, плавающие шары уже окружали её, из-за чего остальная часть помещения погрузилась в полумрак. На покрытом чешуей лице и блестящих руках плясали световые блики, мальта сияла словно статуя из драгоценного камня. Её глаза напоминали огранённые самоцветы. А она сдержала слово, прошептала Полик: Цинтарья исчезла и бросила нас с ордой голодных драконов на руках. Что ты хочешь от нас? Чтобы мы продолжали держать их здесь, у самого косарика? Это плохо и для них, и для нас. Пока они здесь, делу не поможешь. Но если мы отошлём их вверх по реке, возможно, они найдут для себя лучшие угоди. Посмотри, многие из них уже умерли, а те, кто остался, слабы и больны. Это не тот случай, когда ты имеешь право применять свою силу, чтобы заставить нас отступиться. Лучше бы ты помогла найти самый подходящий способ их исхода, потому что исход лучшее, что мы можем предложить драконам, Малта. Уверена, ты убедишься в этом сама. Я ничего подобного не вижу, возразила Малта, но в голосе уже не слышалось веры в победу. Я вижу есть нечто, чего я не знаю. Нечто, что заставляет вас срочно собирать людей для этого предприятия и отправлять их в дорогу. Но разве вы честны со мной? Огни, окружавшие её, приугасли. Полет не отвечая на вопросы, поспешила упрочить преимущество. Ты получала какие-нибудь известия от своего брата или от драконицы Тинталии? Мой брат ещё в пути. А все знают, как трудно своевременно отправлять послания с корабля. Я ничего не слышала от Тинтали и не чувствовала её присутствия вот уже несколько месяцев. Не знаю, что с ней. Она может просто быть далеко или же её настигла какая-то страшная участь. Мне неизвестно. Голос Малты был полон горечи, но дальше она заговорила твёрже. Но я знаю, многие торговцы Удачного дали ей слово, что сделают всё возможное для её потомства. Если бы Тенталья не вмешалась в войну с Колсидой, Удачный лежал бы в руинах. И это ведь она не пустила колсидийские корабли в устье реки Дождевых чещёб. Мы нуждались в помощи, и драконица помогла нам. А теперь, когда она ушла, мы бросим юных драконов умирать только потому, что заботиться о них стало слишком трудно. Неужели теперь в эти мирные дни слово торговца так пало в цене? Пока она говорила, световые сферы вокруг неё разгорались всё жарче. Свет отражался от тела Малты, и в конце концов стало казаться, что она не отражает, а излучает его. В помещении повисло молчание, возможно, члены совета были престыжены. Пои кто из них обменялся взглядами. И тут тишину нарушила Элис.